Вы не доверяете вашим МЧМ? Вы боитесь, что они нападут на вас, как только вы повернетесь к ним спиной? Вы опасаетесь, что группа мятежниц из Международного движения свободных МЧ, (МДСЭ) лишит вас ваших работниц? Не рискуйте больше и запаситесь ловушками для мчей «Клапан». Клапан — это сверхусовершенствованная ловушка, которая работает по тому же принципу, что ловушка для крыс. Внутри цилиндра находится маленький видеоэкран, на котором показывается заранее записанная сцена, где какая-то МЧ кричит «На помощь спасите меня, великие меня мучают». Когда мятежница из МДСЭ слышит этот голос и видит экран, она принимает изображение за свою настоящую соплеменницу, входит в цилиндр, который тут же захлопывается и держит ее в плену. Для большей безопасности, как только дикая МЧ попадает в устройство марки «Клапан», Зажигается красная лампочка, а также появляется сигнал на вашем смартфоне, если вы не на месте. Тогда вы увидите маленькую МЧ в ее прозрачной тюрьме, и у вас будет выбор или для самых чувствительных отвести вашу МЧ в центр рециклирования, который всем займется сам, или для остальных нажать кнопку «Удалить», «Делит», после чего три стальных лезвия приведут МЧ, попавшую в ловушку, в состояние, когда она не сможет никому навредить. Клапан анти-МЧ. Безопасность в вашем саду, в вашем погребе, в вашей кухне, в вашей спальне, а также на вашем предприятии. В комплекте даются батарейки, а если вы купите две ловушки клапан анти-МЧ, то получите в подарок пакетик с соблазнительными хлопьями, с ароматом лосося, с зеленой фасолью или бифштекса, с жареной картошкой. Они это обожают, пропитанными концентрированным мышьяком.